Глава 1. Старший инспектор английского отдела контрразведки ФСБ Олег Константинович Ермилов поливал кактус в своем кабинете. Делал он это сосредоточенно и с грустным выражением лица. Его ожидания в связи с переводом в ФСБ из генпрокуратуры пока не слишком оправдывались. Он ощущал себя студентом-практикантом, а не следователем по особо важным делам, хоть и бывшим. Не мальчишка же он, в конце концов, чтобы новый шеф Сорокин, с которым они, кстати, в одном звании, поручал ему заниматься бесконечной писаниной отчетов, аналитических обзоров, работой далекой от оперативной деятельности, о которой Ермилов давно мечтал. Олег уже подумывал, не ошибочным ли был его романтический порыв перевестись в ФСБ. Все надо делать своевременно. Если бы сразу, окончив школу, КГБ пришел работать в контору, Это одно. Может, сейчас занимал бы должность самого Сорокина. А теперь, когда уже возраст под сорок, начинать с должности старшего инспектора. Однако Ермилов отличался настойчивостью и даже уважал себя за это качество, хотя частенько оно становилось поперек горла, но и тогда он не отступал. «Терпение и труд все перетрут», — убеждал он себя, поглядывая на чётки, висевшие на гвоздике рядом с письменным столом. Их он привез в прошлом году из командировки на Кипр. Именно после той памятной поездки Олег начал раскручивать дело, которое оказалось не столько экономическим, как предполагалось, сколько шпионским. Главный фигурант по делу Дедов покончил с собой, И Ермилов не смог довести начатое до конца, зато в ходе расследования познакомился с полковником ФСБ Сорокиным. И вот Олег здесь сидит в своем маленьком кабинете на Лубянке и поливает кактус, который перекочевал в контору вместе с хозяином из Генеральной прокуратуры. Раздался звонок по внутреннему телефону. — Олег, зайди ко мне, — прозвучал в трубке озадаченный голос шефа. Ермилов застал Сорокина сидящим за письменным столом. Сергей Романович, сдвинув очки на кончик носа, вчитывался в содержание странного листка в клеточку. Он поглаживал свою седую аккуратную бородку и шевелил черными бровями. Олег от такого выражения лица Шифа почувствовал себя неуверенно, и возникшее было желание высказать Сорокину свои претензии по поводу нерационального использования способностей нового подчиненного растворилась в пространстве довольно большого и чуть унылого кабинета. Сорокин не захламлял рабочее место ничем лишним. Человек он собранный, организованный. Не случайно занимает такой пост, возглавляет английский отдел. Присаживайся, Олег Константинович. Сорокин кивнул на стул около стола для совещаний, длинного и блестящего, на котором стоял пустой, чуть пыльный стакан. — Зная твою настойчивость и аналитические способности, решил поручить тебе вот это. Знакомься. Он подтолкнул по полированной поверхности столешницы тот самый листок в клетку, который перед этим изучался со скептическим выражением лица. — Ты ведь знаешь английский? — Ермилов кивнул. В детстве он окончил спецшколу с углубленным изучением английского языка. Дорогие друзья! Я обладаю информацией о том, где хранятся секретные материалы по проекту «Берег», осуществленному в ЮАР. Они были переданы мне вашим парнем, Югай, Германом Кройсом в 1992 году. Кройс предупреждал меня, что обладатель этой информации подвергается смертельной опасности, поэтому я долго не мог решиться». Не знаю, могу ли я кому-то из вас доверять, однако я обещал Кройсу. Напротив площади парламента, в дворике за Биг Беном, завтра в 14.15. Под большим деревом, справа от центральных ворот. На мне будет шарф цветов ирландского флага. Если увижу за вами слежку, встреча не состоится. Олег поднял светло-серые глаза на Сорокина с недоумением. «Откуда это? Какое отношение ЮАР имеет к нашему отделу?» «Правильный вопрос», — кивнул Сергей Романович. «Письмо нам передали из СВР, а к ним, в свою очередь, оно попало из посольства России в Великобритании». «Подбросили?» «Точно так». Аташе посольства Георгию Топильскому закинули в машину через приоткрытый люк в крышу, пока Аташе совершал покупки в торговом центре. Сорокин придвинул по столу коллегу папку. Тут вся необходимая сопроводительная информация. Письмецо обработали наши эксперты, а до этого СВРщики. Здесь заключение экспертиз. Я подумал, что сейчас внеплановое обострение. Сергей Романович улыбнулся и покрутил пальцем у виска. Хотя это обычно весной и осенью. И тут же посерьезнел. Если бы не экспертиза. Анализ почерка показал, что писал не молодой мужчина с образованием. С большой долей вероятности носитель арабского языка. Нет признаков психического расстройства. Конверт взят в отеле Сант симеон Не факт, что там жил. Мог зайти и просто взять конверт. Нет пока возможности проверить отель. Тамошний СВРщик ушел в отпуск. Не отработал. Отпечатков пальцев на самом письме нет. Да, и вот еще что. Бумага привезена из Африки. «из района Туниса». Ермилов удивленно взглянул на шефа. «Обнаружили на бумаге на оборотной стороне...» Сорокин заглянул в блокнот на столе и прочел с трудом. «Политесор Мокзари. Так называемый паразитический наездник, как объяснил эксперт от микроскопической насекомые, которая садится на других насекомых и паразитирует на них». Откладывает яйца, и в итоге насекомые, к которому подселились, погибает. Короче, это эндемик. Водится только в Северной Африке, а конкретнее в Тунисе. Вот такая география вырисовывается. ЮАР, Великобритания, Тунис. Олег озадаченно помолчал и уточнил. А что по поводу встречи около Биг Бена? Там есть информация, кивнул на папку Сорокин. Офицер безопасности пошел на эту встречу, но автор письма не явился, испугался. А может, и не собирался идти на контакт, предположил Ермилов, улыбнувшись. На щеке у него обозначилась ямочка, что делало его лицо моложе. Не думаю, Сергей Романович снова приглотил бороду. Решиться подбросить письмо не так просто, тем более в Лондоне, где наши дипломаты под пристальным контролем. Испугался, факт, придется нам разбираться. И что мне с этим делать? Ехать в Англию, в Тунис, разбежался, засмеялся Сорокин. Пока что проанализируй текст, запроси архив, нужна информация по ЮАР и по этому загадочному проекту Берег. Югай! Ты обратил внимание на эту формулировку в письме? Ты же понимаешь, он имел в виду не национальность Кройса, а то, что он наш разведчик. Южноафриканская Республика начала отказ от режима апартеида, начиная с 1991 года. А до этого времени туда крайне сложно было попасть и вести там разведдеятельность. Он пожал плечами. Но провести проверку мы обязаны. Разберись и до лучших результатов. Олег вышел из кабинета шефа со стойким ощущением, что его загрузили бесперспективным делом. Лишь бы сотрудник не бездельничал. Но обиду пересилили профессиональный азарт и здоровое честолюбие. Ермилов знал, что ЮАР — это Африка, но этим, по большому счету, и ограничивались его знания об этой стране. Всплывали в памяти какие-то обрывочные сведения об антикоммунистическом режиме, который там существовал, и о Нельсоне Манделе, борце за равноправие пострадавшим от этого режима. Вспомнил, что только недавно восстановлены дипломатические отношения с Россией, президентом был Нельсон Мандела, теперь кто-то другой. Олег запросил в архиве все дела, в которых так или иначе упоминалось ЮАР, Герман Кройс и проект Берег. Теперь необходимо было ждать, пока подберут все эти документы. Он небезосновательно надеялся, что для него материалы найдут побыстрее, учитывая знакомство с Николаичуком Леонидом Степановичем, заместителем начальника подразделения архива. Месяц назад Ермилов начал общаться с ним волей не случая, но волей Сорокина, Сергей Романович попросил помочь. Племянник архивиста попал в аварию и требовалась юридическая консультация. Олег не только проконсультировал, но и помог, используя свои связи в ГИБДД, который по привычке называл ГАИ, даже съездил в управление с племянником, которому грозила потеря прав. Николайчук оказался человеком благодарным и обещал ускорить, насколько это возможно, поиски документов в архиве. Ермилов в обеденный перерыв предпринял еще один ход конем. Он буквально на днях встретил своего бывшего однокашника по юридическому институту в одном из коридоров ФСБ. Николай Чегроков уже много лет служил тут следователем. В здании на Лубянке он бывал нечасто, поскольку следователи ФСБ располагаются в Лефортово. Николай недоумевал, почему Олег захотел вместо продолжения успешной карьеры следователя стать оперативником. Но, главное, он между делом вдруг вспомнил их институтского декана, Евгения Анатольевича Рукавишникова. — Ты же у него в любимчиках ходил, — сказал долговязый чиграков с иронией в голосе. Он зашел с кашлем заядлого курильщика. — Так вот я слыхал, что он сейчас в МГИМО работает. Твои пацаны куда собираются поступать? — Да им только по тринадцать исполнится. Школу бы закончили. Балдует те еще, особенно Петька. Теперь, вспомнив этот разговор с Чиграковым, Олег покопался в записной книжке, сделал несколько звонков однокашникам, узнал телефонный номер Рукавишникова и, купив бутылку коньяка, отправился в МГИМО. Евгений Анатольевич принял его в ректорате с широкой улыбкой и объятиями. Он макушкой едва доставал Ермилова до плеча, старенький, с пушком на голове, оставшимся от когда-то густой каштановой шевелюры. рукавичников напоминал гнома из сказки такой же добродушный и странноватый приняв благодушно презент он не мешкая добыл для бывшего любимого ученика несколько брошюр из секции библиотеки обозначенной для служебного пользования особенно после того как олег сказал где теперь работает вернувшись на работу ермилов занимался текущими делами и вышел из здания фсб довольно поздно с удовольствием снял пиджак и закинул его за плечо продев указательный палец в петельку на вороте. Раскаленный за солнечный день город, словно старый кот, вытянул лапы и нежился в лучах заходящего солнца. Тени от домов стали длинными, освещение теплым и рассеянным. К метро тянулись служащие с портфелями, а кто-то, наоборот, приехал гулять в вечерний центр. В основном молодежь. Катались на велосипедах и скейтах. Поглядев на это, Ермилов вспомнил, что сыновья Петька и Васька Двенадцатилетние двойняшки с весны выпрашивали скейтборды. Подумав, что дороже встанет лечить переломы из ссадины, Олег отверг свой гуманистический порыв приобрести им доски. Он приехал на Киевский вокзал, купив по дороге плоскую продолговатую корзинку с малиной и, устроившись у окна в электричке, стал глядеть в окно, где темнело с каждой минутой. Поезд постукивал на стыках, будто наматывая на железные колеса остатки дневного света. Зажглись фонари на станциях. За электричкой параллельно тянулась прерывистая лента квадратов света от окошек поезда, напоминавшая киношную ленту. Электричка проехала Переделкино, Мичуринец, Внуково, Лесной городок. Люська с детьми отдыхала на даче. Она неделю как ушла в отпуск, прекратив на время свою бурную деятельность в адвокатской конторе. Олег предвкушал ужин в семейном кругу, но с тоской подумал, что Люська сейчас опять будет страдать по поводу того, что он бездельник, никак не покрасит их старый облезлый финский домик, дача сгниет и рухнет на головы детей и на нее несчастную женщину, связавшую свою жизнь с этим безруким человеком. Этот безрукий человек рассчитывал смягчить ежевечерний гнев Люськи корзинкой с малиной. Сойдя с электрички и сосредоточенно преодолев выщербленную бетонную платформу, на которой легко было сломать ногу, Ермилов перешел рельсы, осязая знакомые запахи железной дороги, раскаленной за день на солнце, гудрона, угольного дымка и жареной картошки от ближайших к станции дачных домиков. Отсюда виднелась и серая шиферная крыша Ермиловского дома. В окнах не горел свет, что удивило Олега, но в проезде около своего участка он наткнулся на Люську и мальчишек, которые вышли его встречать. Людмила куталась в шаль, уже легла роса, и тут в стороне от все еще не остывшей железнодорожной станции вечерняя свежесть бодрила. Петь кто и дело хлопал себя по ногам, отбиваясь от подмосковных алчных комаров. Васька осмотрительно надел длинные штаны. — А я малинку купил, — заискивающе сообщил Олег, протягивая жене корзинку. — Сколько тебя можно ждать, Ермилов? — проворчала Люся, снисходительно принимая подношение. — Может, ты ночевать там будешь со своим сорокиным? Петька фыркнул и распахнул калитку перед родителями. — Я уж лучше с тобой, — шепнул Олег. — У Сорокина борода колючая. — Балда! Засмеялась Люська. На маленькой террасе пахло поджаркой. Грибы собирали прямо на своем участке, где росли и белые подберезовики, особенно в конце участка, где разрослись березы и осины. Петька опять завел свою шарманку по поводу покупки скейтборда, но Ермилов слушал его слезные воззвания в полухо. мысли его крутились вокруг письма. Заметив отсутствующий вид мужа, Люся отправила мальчишек спать, И сама, вооружившись дамским романом, удалилась в спальню. Ермилов вдруг обнаружил себя в одиночестве, но в окружении грязной посуды, которую Людмила оставила на его попечение. Люська, зараза! — тихо сказал он. — Я все слышу! — подала она голос из-за тонкой перегородки. Не хотя справившись с посудой, Олег забрался по крутой скрипучей лестнице в мансарду. Тут он давно оборудовал себе что-то вроде кабинета, затащил сюда старый дедовский диван с откидными валиками, с истертой до железных пружин обивкой, а летом привозил проигрыватель для своих любимых виниловых пластинок. Особенно ценный считал одну с песнями Высоцкого и перевозил ее, держа как хрустальную вазу в руках. Правда, за все лето он успевал включить проигрыватель пару раз но упорно под смешки домашних таскал его с собой. Тут же под крошечным окошком стоял самодельный занозистый столик с лампочкой в металлическом абажуре. Олег протиснулся за столик со своими немаленькими габаритами, швархнул по полу ножками древнего венского стула, разложил на столе брошюры и углубился в чтение. Несколько брошюр-обзоров, полученных от Рукавишникова, Сделанных специалистами-африканистами Ермилов взял с собой, чтобы на даче их как следует проштудировать и попытаться понять, с чего начинать и как подступиться к этому делу. Круг света от настольной лампы выхватывал напечатанные еще на пишущей машинке, а не на компьютере строки. Света из окошка мансарды падал в сад, рассеиваясь по верхушкам яблонь. Мошки самозабвенно бились в оконное стекло. С 1948 по 1991 год в ЮАР существовал режим так называемого апартеида. Проще говоря, обыкновенный расизм. Никаких дипломатических контактов на этот период с СССР у Южноафриканской республики не было. Действительно прав Сорокин, подумал Олег. Как туда мог попасть разведчик? Как передавал информацию при таком жестком режиме? Неужели содержание письма фикция? Да и вообще, чтобы получить действительно важную информацию, надо было внедряться с очень серьезной легендой. А при всеобщей тамошней подозрительности, антикоммунистическом настрое, это было наверняка совсем непросто. Ермилов понимал, как может работать разведчик такого уровня, но не верилось, что Герман Кройс является таковым. Почему ни в СВР, ни в ФСБ, увидев эту фамилию, ни у кого не возникло никаких ассоциаций или воспоминаний? Может, он действовал так давно, что ни Сорокин, ни коллеги из внешней разведки в силу возраста просто не могут помнить Кройса? Первыми колонистами на территории современной ЮАР, продолжал читать Олег, были выходцы из Нидерландов. Их стали называть бурами от голландского слова «бур» — крестьянин. Они покорили африканские племена, используя труд рабов на своих фермах. Затем Британия обратила свой взор на земли Южной Африки. Для путешествий морем в свою индийскую колонию им был необходим перевалочный пункт. Они отбили у голландцев капскую колонию и объявили ее своей собственностью. А в 1834 году отменили рабство, что ударило по кошелькам работорговцев-буров. Вот и тут английские ушки торчат, подумал Олег. Хозяева мира, понимаешь. Затем на границе территории буров и англичан обнаружилось крупнейшее алмазное месторождение. И началась война, закончившаяся победой буров. А через 18 лет англичане затеяли вторую англо-бурскую войну, так как в Трансвале на бурской территории нашли богатейшие золотые месторождения. В этой войне Британия уже одержала победу. Партизанская война, которую развернули буры, привела к созданию концентрационных лагерей. До этого подобные лагеря использовали только испанцы на Кубе, подавляя восстание. В английских лагерях погибло около 27 тысяч женщин и детей от голода и болезней. Англичане сжигали фермы, угоняли скот, сажали мирное население и военнопленных в концлагеря. Немцам в предстоящей Великой Отечественной войне было с кого брать пример. Они, правда, во многом превзошли своих учителей. Занимательно, что в англо войне на стороне буров воевали русские, французские, голландские, немецкие и некоторые другие иностранные добровольцы, не питавшие симпатии к англичанам. В 1910 году по итогам войны был создан Южноафриканский Союз как государственное образование в рамках Британской империи, при этом все права принадлежали белой расе. Так Союз назывался до 1960 года, когда и был переименован в ЮАР. Уже через два года, в 1912 году, возник АНК – Африканский национальный конгресс. Правда, До 1925-го он назывался Южноафриканский Туземный Национальный Конгресс? Да, вздохнул Олег, поглядев в черное ночное окно. Стекло отражало его усталое, оказавшееся особенно бледным, лицо с высоким лбом и небольшими залысинами в коротких русых волосах, а про население и не вспомнил никто. Сами решили о себе напомнить. Да кому они там нужны? Нашли алмазы, золото. Зачем бесплатное приложение? Туземцы. Рабство отменили, а по сути, как работали слугами, так и ими и остались. В резервации их загнали, в города Нини нельзя соваться, жить только в так называемых локациях, из которых выходить лишь по пропуску. С наступлением темноты ни один африканец без особого разрешения не мог появляться в общественных местах. Сформировали африканские гетто, это при том, что африканцев большинство, 66% населения всей страны, а они на 13% территории собственной родины. Не позавидуешь этому Кройсу, пробормотал Ермилов и подумал, хотя неспроста он Кройс, да еще и Герман, наверняка белокожий, да еще с немецким именем. Олег вернулся к чтению, прогладил тыльной стороной ладони брошюру на сгибе. чтобы старые чуть желтоватые страницы не выгибались. Ага, а вот и Компартия. Куда же без правящей и направляющей? В 1921 году создали первую Компартию на африканском континенте именно в ЮАС. Она имела своих представителей в Коминтерне. О, вот это уже интересно, воушевился Олег. КПЮА являлась первой нерасовой политической организацией. Активно привлекали европейскую молодежь. Не тут ли наш разведчик и возник? Ермелов повертел в руках огрызок карандаша, которым делал для себя пометки в блокноте. Почти сразу он отверг эту мысль, даже рассмеялся, представив себе человека уже довольно взрослого, в двадцатые годы, дожившего до 1992 когда он передал автору письма секретные материалы. Старик-шпион, это весьма импозантно. Впрочем, смех угас, когда Олег осознал, каково было в тех условиях работать их парню. Проект «Берег», — вдруг вслух сказал Ермилов, как бы пробуя это словосочетание на вкус и на слух. Не покидало ощущение, что он об этом слышал совсем недавно, явно не в стенах ФСБ. Но где же где?» — пробормотал он. Открыл окно, высунулся, вдохнуть сырой ночной воздух. И тут же ему в глаз влетела мошка. — Ермилов, ты будешь спать? — раздался из-под пола гневный приглушенный голос Людмилы. — Завтра тебе не добудешься. Сидит, бормочет. Как привидение замка Морисвиль. — Олег, ну я кому говорю? Привыкла мальчишками командовать, — уязвленно подумал Ермилов, потирая глаз, однако проворно спустился из мезонина.